Рассвет я встретил, сидя на плоской вершине скалы. Плато оказалось очень неровным и совершенно голым. Здесь не росло ни травинки, а деревьев и кустов я уж не говорю. Тропа, по которой я сюда добрался, была единственным путём, ведущим на вершину. Со всех остальных сторон плато оказалось совершенно неприступным. Рассвет действительно был великолепен. Сегодня первым оказалось маленькое голубое солнышко, поэтому и заря вон над горизонтом переливалась синевато-лиловыми всполохами. Но в настоящий момент все эти красоты природы были мне до фени. Бессонные ночи и спортивные подвиги превратили меня в груду оморочной биомассы. Даже предстоящая встреча с Воробейбой сейчас не вызывала у меня никаких эмоций. Я был абсолютно опустошён и по всему равнодушен ко всему. в том числе и к собственной идиотской участи. Мне было немного неловко перед Хефельфом и его бунапскими приятелями, когда я думал о том, как они будут меня искать, когда проснутся. Но, к счастью, у меня не осталось сил на настоящие угрызения совести. Смотри-ка, а ты всё-таки решил идти дальше. Голос Кугайны не заставил меня подскочить на месте от неожиданности. В глубине души я был совершенно уверен, что он рано или поздно объявится. Какая-нибудь традиционная хойская шутка или тест на мужика, дурацкая проверка, что я буду делать, если останусь один. Честно говоря, я был не в восторге от его выходки, но и обиженным себя не чувствовал. Мало ли как у них здесь принято обращаться с иностранцами. Ну и куда ты подевался? Как я не боролся с собственной челюстью, но мой вопрос завершился чудовищным зевком. «Больше не нервничаешь, да?» — снисходительно хмыкнул он. «Только и думаешь, как бы завалиться поспать?» «Это хорошо. Но спать будешь потом. Сначала поговорим». «Можно и поговорить?» — кивнул я. «Но я так и не понял, как ты ухитрился исчезнуть и зачем». «Это далеко не единственное, чего ты не понял», — заметил он. и великодушно добавил: "Я исчез, потому что мне так захотелось, взобрело в голову, приспичило. В общем, называй как хочешь. Это был своего рода порыв. Ты должен меня понять, поскольку и сам склонен подчиняться душевным порывам, и это твоё лучшее качество". "Порыв, говоришь?" усмехнулся я. "Ну, но -ну. остаётся понять, как тебе это удалось. До сих пор ничего не понимаешь?" Кугайна недоверчиво покачал головой. Ну ты даёшь. Кто угодно уже давным-давно догадался бы, кто я такой. Это же так просто. Может быть, снова зевнул я. Но я так устал, что уже ничего не соображаю. Это заметно, насмешливо согласился он. Я вот всё жду, когда ты задашь мне единственный вопрос, который теперь имеет для тебя значение. Да или нет? только не говори, что мне придётся ждать до вечера. Вопрос тебе, да или нет? Трудно поверить, что я был таким идиотом, но я ещё несколько мучительно долгих секунд хлопал глазами, пытаясь понять, что происходит. И только потом простенькая разгадка обрушилась на меня как внезапный тропический ливень, совершенно невозможный, но ошеломляюще реальный. А ведь меня же предупреждали. Нам не раз доводилось встречать богов, которые выдавали себя за обыкновенных людей. Вот что однажды сказали мне урги: Воробайба, например, до сих пор умеет оставаться неузнанным, если ему вдруг взбредёт в голову немного побыть простым человеком. Ты и есть Воробайба? несчастным голосом спросил я. Чёрт, какой же я кретин! Я закрыл лицо руками, чтобы не демонстрировать этому эксцентричному богу свою перепуганную рожу, содрогающуюся от нескольких нервных тиков одновременно. "Я-то был уверен, что ты обрадуешься", удивлённо сказал он. "Тебя больше не нужно ждать, пока кто-то замолвит за тебя словечко, не нужно волноваться и вообще ничего не нужно. Я всегда охотно помогаю странникам, заблудившимся между мирами". А уж ради человека, который кормил меня до отвала, укладывал спать в своём шатре да ещё и позаботился о том, чтобы я не шёл пешком, я тем более готов растараться. Всё будет хорошо, Рунхулмагут, или как там тебя на самом деле?